Как подготовить собаку к выставке? На выставках собакам присуждаются оценки в соответствии с теми требованиями, которые закреплены в стандартах на ту или иную породу. На международных выставках судьи оценивают животных по стандартам, принятым в ЦИ, Международной кинологической федерации, а в нашей стране по стандартам национальным. Какие-то положения в них совпадают, однако есть и разница. Например, по международному стандарту высота в холке у Добермана, кабеля не должна превышать 70 сантиметров, а по стандарту принятому у нас 72 сантиметров. Но есть показатели, которые целиком и полностью зависят от их владельцев. Это, к примеру, упитанность собаки, ее выносливость, состояние шерсти. У одних она может быть аккуратно расчесана, у других — свалявшаяся. У Колли уши должны быть как бы надломлены на половине Но зачастую на выставке видишь собак со стоячими или, наоборот, висячими ушами. Вот и получается иногда, что собака вроде бы и в стандарте, а оценку эксперты дают невысокую. Поэтому животное к выставке надо готовить очень тщательно. Прежде всего, выставляемая собака должна быть не раскормленной но и не тощей. Нельзя, чтобы перед выставкой собака мало гуляла. Она не будет бодрой. Но владельцы не должны впадать и в другую крайность, по многу часов тренировать собаку перед выставкой. Ее усталость сразу же заметит судья. Надо хорошо расчесать питомцев с длинной шерстью, привести в надлежащий вид тех, кто нуждается в стрижке, например, пудель, или в триминге щипки, факстерьер, эрдельтерьер. Перед выходом на ринг собак с короткой шерстью следует протереть сухой шерстяной тряпкой, газетой или листом лопуха, чтобы шерсть не блестела. Важна экипировка животного: ошейник, поводок, Необходимо знать, что на строгом ошейнике собаку на ринг выводить нельзя. Как правило, животное во время экспертизы водят на так называемой удавке, изящной, но достаточно прочной цепочки с двух сторон, заканчивающейся небольшими кольцами. Пропустив цепочку через одно из колец, образует петлю, а к другому кольцу пристегивает короткий поводок. Цепочка выполняет роль ошейника. Если собака делает сильный рывок, то... Петля затягивается и сдерживает животное. При спокойной ходьбе цепочка чуть провисает на груди собаки и ничуть ее не беспокоит. Случается, что перед выставкой некоторые владельцы пытаются прибегнуть к косметике, чтобы скрыть у своего питомца недостатки в окраске шерсти. За это судья вправе удалить собаку с ринга и не оценивать ее. И еще постарайтесь, чтобы животное который вы показываете на выставке, было без травм, порезав лап, ран, полученных в драках. Это тоже может повлиять на оценку.